Глава первая. Заблуждение номер один. Людям не безразлично, в какой компании они работают. Познакомьтесь с Лайзой. Вот уже более 20 лет Лайза трудится в сфере корпоративных коммуникаций и маркетинга. Мы побеседовали с ней о ее работе точно так же, как говорим об этом с сотнями людей каждый год. Лайза рассказала нам, что не так давно она перешла на работу в новую компанию, а затем вернулась обратно. И нам захотелось разобраться в этом получше. Далее мы приводим ее слова. Маркус и Эшли. Почему вы ушли из компании А, проработав там 18 лет? Лайза. В начале сферы моей работы была организация крупных мероприятий, которые компания устраивала для клиентов и партнеров. А затем я перешла в маркетинг. Но я обнаружила, что в этой роли не могу в достаточной степени проявлять свою креативность, а мое старое место уже заняли. Поэтому единственным способом вернуться к тому занятию, которое мне нравилось, было пойти куда-то еще. Мы. И тогда вы обратили внимание на компанию Б? Лайза. Да. Но и вообще, проведя столько лет в компании А, я хотела исследовать что-то новое, поработать в новом окружении. Мы. Когда вы задумались о том, чтобы пойти в компанию Б, что было для вас наиболее важным? Лайза. Бренд насколько он известен и занимает ли компания лидирующее положение на рынке, инновации и их скорость, шанс создать там что-то свое, месторасположение офиса и возможность удаленной работы, а также то, как я буду ощущать себя в этой компании. Смогу ли чему-то там научиться, и легко ли мне будет попробовать новые подходы в своей работе? Об этих вещах я думала. Мы. И как вы пытались оценить все эти факторы? Лайза. Естественно, в процессе собеседований. Но помимо этого, я заранее провела собственные исследования. Я полгода изучала компанию и мою потенциальную работу с помощью Google Glassdoor. Два месяца я готовилась к собеседованиям и в то же самое время старалась узнать подробности у всех, кто обладал информацией об этой компании. Мы. И к каким выводам вы пришли? Лайза. Я решила, что компания б возможно, не идеальное место, но в моем списке было достаточно преимуществ, чтобы я могла чувствовать себя там комфортно. Мы. Итак, вы пошли работать в компанию «Б». Сколько вы там проработали? Лайза, два года. Мы. Учитывая, что в компании «А» вы проработали 18 лет, думали ли вы, что проведете в компании «Б» больше? Лайза. Да, определенно. Мы. Можете ли вы объяснить, почему вы проработали там всего два года? И это после столь тщательных исследований. Что случилось? Лайза. Случилось то, что я познакомилась со своей начальницей. Ну, конечно, я встречалась с ней на собеседованиях, и уже тогда кое-что мне не понравилось. Но затем я увидела ее в истинном свете, и все пошло не так. Мы. Что обеспокоило вас в процессе собеседования? Лайза. Ее стиль общения показался мне слишком жестким, формальным и несколько высокомерным. Но я подумала, что, возможно, это просто маска, которую она демонстрирует окружающему миру. А когда я начну работать в ее команде, все будет иначе. Но этого не произошло. Мы. «И когда вы это поняли?» «Лайза, на тринадцатый день». «Мы». «Тринадцатый день? Вы так точно это помните?» «Лайза, я записала это в ежедневнике». «Я записывала все важные даты во время работы в компании Б. Это было моим способом задокументировать опыт, который действительно оказался для меня суровым». «На тринадцатый день я была на совещании вместе со своей начальницей и руководителем более высокого ранга» он задал мне вроде бы простой вопрос о бронировании номеров в отеле, и я ответила, но моя начальница посмотрела на меня, и я заметила, что она шокирована. По окончании встречи она отвела меня в сторонку и сказала, мы здесь не рассказываем такие вещи руководству, чтобы этого больше не повторялось. И с тех пор она стала постоянно следить за моими действиями и указывать мне, что делать, и я поняла, что ее поведение основано на страхе и в отношениях с руководством, и в том, как она сама руководит своей командой. Мы. А какие еще дни вы отмечали в своем календаре? Лайза. На пятнадцатый день я записала под датой второй годовщины работы в компании Б. Возможно, это мой последний день в компании Б. А под датой четвертой годовщины – последний день в компании Б. Мы. Вот это да. То есть вы несколько месяцев изучали компанию, прошли семь собеседований, старательно готовили вопросы, которые помогли бы понять, подходит ли вам эта работа, а через две недели после начала не просто решили уйти но и поставили себе конкретные сроки, так? Лайза. Да. Все так и было. Спустя 15 дней я уже знала, что не задержусь там надолго. Мы. И главной причиной стала ваша начальница и ее сельеруководство. Лайза. Да. И не только моя. Действия других руководителей тоже были основаны на страхе. Мы. Когда вы работали в компании «Б», вас познакомили с ее основными ценностями или принципами лидерства или еще с чем-то таким. Лайза. «Да, мне сразу же вручили заламинированный лист бумаги с такими принципами. Я была в восторге». «Мы». «Почему?». Лайза. «Я прочла их и подумала. Это здорово. Один из них мне особенно запомнился. Он касался несогласия и ответственности. Там говорилось о том, что вы должны открыто высказываться, если с чем-то не согласны. Но потом, со всей ответственностью, работать над исполнением окончательного решения, каким бы оно ни было». Я подумал, что это действительно вдохновляет, и работать в такой обстановке будет прекрасно. Но потом началась реальная работа, и я поняла, черт, это все неправда. И что хуже всего, некоторые люди использовали эти благие принципы с нехорошим умыслом. Мы нехорошим умыслом? Лайза, да, они оправдывали ими свои неблаговидные поступки. Так, если они хотели заткнуть несогласных, то говорили им, что пора следовать направлению, в котором они пожелали двигаться, что полностью противоречило той идее, которая подразумевалась изначально. Мы. А, понятно. Так что вы очень быстро решили найти способ вернуться в компанию А, так? Лайза. Да. Мы. И что, учитывая ваш опыт работы в компании Б, было важным для вас в поиске следующего места работы? Лайза. Три вещи. Культура, лидерство и мои обязанности. Мы. Что вы имеете в виду под культурой? Лайза. Принципы поведения. Я представляю это чем-то вроде семейных правил. Это то, как мы ведем себя и относимся друг к другу в нашей общей семье. Мы. Можете ли вы в нескольких словах описать культуру компании А? Лайза. Сейчас подумаю. Единение, сотрудничество, доброта, щедрость, доверие, честность, поддержка. И мне кажется, что ее руководители – хорошие люди, которые ведут себя этично по отношению ко всем. Мы. Как вы считаете? Исходя из вашего опыта, эти характеристики относятся ко всей компании, а… Лайза, я думаю, мне повезло, все это было верно для тех команд, в которых мне довелось работать. Но я знаю, что кому-то повезло меньше, не все видели это на своих рабочих местах. Мы. Как бы вы это объяснили? Лайза, мне кажется, что вопрос в том, насколько лидер конкретной команды верит в культуру компании, принимает он ее или нет. Если да, вам повезло, если нет, то нет».